«Вышли мы с Леной из этого дома часа через два, основательно замученные. Зина с Мишей нас, естественно, не дождались, так что домой нам пришлось добираться на рейсовом автобусе типа Икарус. Напоследок я успел шепнуть Зине, чтобы они ничего не печатали без нашего добро. Она, кажется, это поняла и приняла». «Ну вот мы и разбогатели», – грустно сказала Лена, подпрыгивая на ухабах на заднем сидении автобуса. «Во-первых, — ответил ей я, — пока еще нет. В Москве все это проверят 10 раз, возможно, что и фальшивым что-то окажется. Во-вторых, деньги нам в лучшем случае через месяц перечистят, и на сберкнижку родителей сухим мы только через год сможем завести. Ну и в-третьих, а чего таким грустным тоном-то? Что-то не нравится?» «Да все нравится», — отвечала она, — «на нас теперь как на богачей смотреть станут. Надо это?» «Так я же специально ввернул пункт, что мы кучу бабок на реставрацию отдадим», — напомнил я. «Так что будут смотреть как на богачей, но справедливых и нежадных. Родителям поосторожнее про это дело рассказывай». «Может, я им ничего пока говорить не буду, а скажу завтра-послезавтра, когда статья в газете появится», — с надеждой посмотрела на меня она. «Правильное решение. Я тоже пока промолчу. А уж завтра будем отдуваться по полной программе. Кстати, завтра же у тебя смотрины в театральной студии, не забыла?» «Да помню, я помню. Вместе с Сёмой Босовым будем просматриваться». «Да!» — вспомнил я один непроясненный вопрос. «А что у тебя с младшим братаном-то? Он мне усиленно намекал на какие-то ваши отношения». Врет он все. Не было никаких отношений», — строго отбрила меня Лена. «Подкатывать он ко мне подкатывал, но без успехов. Я белобрысых на дух не переношу». «Это почему?» — без особого интереса уточнил я. «Личные причины. Не хочу об этом распространяться». «Кстати, кстати, дорогой Витя, поясни уже ты мне такой момент. Зачем я тебе сдалась при находке этого клада? Ты один не мог это сделать». Тогда бы и делиться не пришлось, и объяснять мне ничего не надо было. Я, если честно, не совсем въехала. «Личные причины», — подбегнул я ей в ответ. «Может, потом как-нибудь объясню, но только не сегодня». На этом мы с Леной и расстались. Она двинулась налево через парк, а я направо к своим топтыгинским пенатам. Только до квартиры я дошел не сразу, потому что на моем пути... Вырос бравый участковый капитан Сизов. Весь сизый какой-то, так что он прекрасно оправдывал свою фамилию. Он одиноко сидел на лавочке возле нашего тринадцатого подъезда и лениво отмахивался от мух. — О, Малов! — обрадовался он, увидев меня. — Мне как раз тебя-то и надо. — Здравствуйте, товарищ капитан! — Вежливо поздоровался я. — Как жизнь, как семья, как здоровье. «Спасибо, помаленьку. А с тобой мне бы надо один вопрос закрыть. Пойдем-ка опорный пункт. Может, здесь вопросы порешаем?» – предложил я. «Погода хорошая, вон доминошный стол пустует. Давайте за ним и поговорим, а?» «Ну, пойдем туда», – нехотя согласился он, и мы сели напротив друг друга. «За одно можно и козла забить». Вытащил я контейнер с костями из-под стола, чисто как разрядка для мозга. «А давай!» — согласился капитан и с этим. «Мешай!» Я тщательно перемешал кости, вытянул себе семь штук и выставил ребром дубль 1:1. Сизов пристроил к нему 1:3 и продолжил свою тему. «Зубного врача Файнштейна знаешь?» «Это Самуил Абрамович, который?» — переспросил я заходила к нему на днях было такое дело и какой же если не секрет у тебя к нему дело было не секрет зубы хотел полечить в нашей поликлинике не лечат их а калечат но Акаина жалеют хотя он копейки стоит а фанштейна мне посоветовали как хорошего специалиста стоматолога вот и весь секрет не сходится припечатал капитан баян к моим 26. «Концы с концами у тебя тут не сходятся!» «Какие концы, тыщ, капитан?» Сделал я удивленную морду. «Да не работает он никаким зубным врачом. Уже полгода как лишён, так сказать, права заниматься врачебной деятельностью». «Ну надо же!» Лихорадочно начал соображать я. «Наверное, те, кто мне его советовал, не в курсе были». «А может, он бы мне порекомендовал еще кого-нибудь, у кого права на месте?» «Ну и что? Встретился ты с ним?» — продолжил Сизов. «Не получилось. Два раза я к нему заходил, оба раза в один день. Позавчера и его дома не оказалось ни в первый, ни во второй раз. Вот и все мои с ним контакты. А вы с какой целью интересуетесь, товарищ капитан?» Все очень просто. Взяли мы вчера этого Абрамыча совсем по другому делу, но получит он на этот раз на всю катушку. И при обыске у него обнаружилось... Ну, угадай, что? Даже предположить боюсь, — ответил я довольно-таки издевательским тоном. Пистолет Макарова, алмаз-шах, секретные документы с нашего завода. Кончай придуриваться! прикрикнул Сизов, монету мы у него обнаружили, один в один такую же, как и у брата Синельникова, тот же номинал, тот же год, тот же профиль последнего царя, может, пояснишь, как она у него могла оказаться?» «Так Николай таких червонцев начеканил, знаете, сколько?» – попытался увильнуть я. «Не знаю, сколько...» «Только в 1899 году больше миллиона штук, а если все года суммировать, то миллионов тридцать выйдет». «Специально проштудировал один справочник по нумизматике, когда вы мне ту монетку показали», — пояснил я свои знания. «Так что эти монетки много у кого обнаружиться могли». «Ты мне зубы ты не заговаривай», — строго сказал капитан. «Мало ли что там до революции было начеканено». «К нашему времени оно отношения не имеет. Бриту Акама такую знаешь?» наш себе!» — внутренне восхитился я. «Какая у нас милиция продвинутая!» «Слышал!» — ответил я. «Не следует привлекать сложные объяснения, если есть простое». «Молодец! Правильно!» — похвалил он меня. «А самое простое объяснение этим летающим червонцам такое...» Кто-то откопал клад и то ли потерял несколько монет, то ли расплатился ими с другими лицами. И самый главный подозреваемый по этому делу — у меня ты, Витя. Я немного подумал, а потом решил, что скрывать мне уже нечего и вывалил все скопом на голову капитана. А Я и не буду отпираться, что откопал этот клад. «Так, так, так...» Возбужденно затаратурился Зов. «Значит, я вкус повинной желаешь оформить? Это хорошо, это тебе зачтется. Ну давай, продолжай, раз уж начал». «А тут немного продолжать-то осталось». С открытой усмешкой ответил я. «Сегодня в районе обеда я нашел клад в развалинах американского поселка. Ну, знаете, наверное, возле реки». «Знаю, конечно. Ты не останавливайся», подтвердил он. Нашли мы его вместе с одноклассницей Леной Проскуриной, потом вызвали корреспондентов нашей заводской газеты, они быстро приехали, все сфотографировали и застенографировали. По мере продвижения моего рассказа капитан все скучнел и скучнел лицом. А дальше мы все вместе на редакционной машине поехали в областное управление КГБ, ну которое на Голубева и там сдали все найденные ценности государству, взамен получили расписку от Гохрана, могу показать. И я без дальнейших понуканий со стороны капитана выудил оную расписку, написанную товарищем Абрамовичем, и сунул ему в руки. Он снял фуражку, вытер под солба, затем ознакомился с бумагой, затем вернул ее мне и произнес следующее. «Ты, конечно, думаешь, что самый умный и хитрый». «Совсем я так не думаю, товарищ капитан», — вклинился я. «С чего вы это взяли?» «Но смотри», — не заметил он моей ремарки, «поскользнешься ты когда-нибудь на скользкой дорожке». «Так Юль же месяц на дворе», — попытался увести разговоры в сторону я. «Какие тут скользкие дорожки?» «В общем, я тебе все сказал». ⁇ Встал капитан со скамейки. ⁇ Сейчас ты очень серьезного врага себе нажил. Так и заруби себе на носу. ⁇ Да в гробу я видел твои угрозы, мысленно произнес я, когда у меня сейчас более серьезная крыша имеется. Но вслух сказал так. ⁇ Никак я не пойму, товарищ капитан, что за претензии у вас ко мне. «Я отличник, занимаюсь спортом, хожу в театральную секцию, ни в одном нехорошем деянии не замечен. Лучше бы с северной командой занялись, чем ставить палки в колеса законопослушным гражданам». «Не надо учить меня, что мне делать», – бросил напоследок Сизов и растворился в своем опорном пункте. А я наконец-то добрался до своей родной квартиры, забросил теннисную ракетку на антресоли и сполоснулся под душем. Только было собрался пожарить яичницу с ветчиной, отец принес с работы в заказе жутко вкусный и жутко натуральный продукт, как затрезвонил телефон. Чертыхаясь, снял трубку и услышал приветливый голос Зиночки-журналистки, которая приглашала меня посмотреть готовый макет статьи, В полном соответствии со своим обещанием. Поблагодарил ее три раза, сказал, что подойду буквально через полчаса, а сам сел за стол и съел пережаренную яичницу глазунью, хотя терпеть ее не могу в таком виде. Пока болтал по телефону, она и пережарилась слегка. Ну а следом я побежал в редакцию заводчанина, благо это совсем рядом было, в конце проспекта Свердлова, в стеклянном кубе футуристических форум на третьем этаже. «О, привет еще раз», – улыбнулась, увидев меня Зина. «Ты представляешь, из-за этого материала у нас вся редакция на ушах стоит. Главный раза три созванивался с вышестоящими инстанциями и получил полное добро на публикацию. На тебя посмотреть теперь хочет». «Буду рад познакомиться с таким большим человеком», — вежливо ответил я, следуя транзитом через приемную в кабинет главного редактора. Звали его, судя по табличке на двери, Зазуля Борис Николаевич. «Зазуля — это ж кукушка по-украински», — подумал я. «А еще это символ пробуждения природы после зимней спячки. Экко тебе занесло-то, Николаевич, с бескрайних степей Украины». А оказался он нисколько небольшим, а очень средних размеров и вполне себе моложавым товарищем, далеко не дотягивающим до сороковников в тяжелых роговых очках и дорогом костюме, и явно не фабрики большевичка. Витя, радостно улыбнулся он мне, ну тебе повезло, так повезло. Богатым скоро будешь, а после нашей статьи еще и знаменитым, садись, чай, кофе будешь? А что и кофе есть, удивился я. Давно его не пил. «Зиночка, организуй, пожалуйста», — попросил он. «А мы пока побеседуем. Расскажи про себя поподробнее», — сказал он мне, усаживаясь в свое кресло. «Охотно», — ответил я. «Только ничего же необычного не будет. Живу в сером Топтыгинском доме, хожу в обычную среднюю школу. С сентября перевожусь, правда, в тридцать восьмую». Занимаюсь в теннисной секции на торпедо и театральной студии во дворце. Собственно, и все. Отец у тебя большой начальник ведь на заводе, правда? Не такой уж и большой, — осторожно ответил я. Есть там и побольше. Начальник цеха машин малых серий. Тут вошла Зина с подносом, где стоял кофейник, три чашки на блюдечках и тарелка с конфетками. Класс! Восхищенно, сказал я, попробовав кофе. Сто лет не пил бразильского. Это индийский, поправила меня Зина. Вот баночка из-под него. И она выудила откуда-то из-под стола круглую жестяную банку с надписью «Indian Instant Coffee». Богато живут журналисты, заметил я. Я такого никогда не видел. Очень сильно отличается от кофейного напитка «Балтика». «Я рад, что тебе понравилось», — заметил редактор, отодвигая чашку. «Давай теперь про собственную находку поговорим». «Пожалуйста, спрашивайте», — предложил я. «Эти монеты, они тяжелые?» — задал он наболевший вопрос. «По отдельности нет, около 10 грамм, кажется. Но если их 100 штук, то уже достаточно весомо». А там и правда Николай изображен. «Чистая правда. На Решке...» Как сейчас говорят, портрет Николая II в профиль с бородой. Да, и надпись по кругу: Его Величество Николай II Император и Самодержец Всероссийский. А на орле, соответственно, орел двуглавый герб Российской империи. Плюс номинал монеты и дата выпуска. У всех моих монет номинал был по 10 рублей, год выпуска 1899. А на ребре у них что-то есть? Задал он неожиданный вопрос. «Хм...» – задумался я. «Я специально не присматривался, но какие-то буквы там вроде были. О, вспомнил! Там написано, сколько чистого золота в монете!» «А правду говорят, что золото со временем никак не меняется, все так же блестит!» Продолжал пытать меня он. «Теоретически, да!» Осторожно заметил я, золото же инертный металл, и в реакции ни с чем не вступает. Почти ни с чем. Но, как показала практика, помутнения были на всех монетах. Вовсе они не блестели, как те, что только что из-под пресса вышли. К тому же это не чистое золото, там его только 90%, остальное медь, возможно, из-за этого. А остальные драгоценности... Еще там жемчужные ожерелья были две штуки, брошки какие-то блестящие, и крест с большими красными камнями по всем четырем концам. На фотографиях же это все видно должно быть. Да, повезло тебе, Витя, который раз повторил редактор, протирая свои очки. А правда, что ты премию хочешь потратить на реставрацию памятников? Угу, есть такое намерение, подтвердил я. «А почему именно на памятнике?» — продолжил пытать меня он. «Как вам сказать, Борис Николаевич?» — начал подбирать слова я. «Все мое детство прошло рядом вот с этим увечным пионером и побитым писателем Горьким, и сколько я себя помню, всегда они какие-то страшные были, потертые жизнью, что ли. А хочется, чтобы... чтобы... Про это хорошо сказал Жорж Милославский в своей «Песне», помните?» «Песню из этого фильма помню, конечно», — отвечал редактор. «А в каком месте он про памятники там говорит?» «Про памятники там не было, но вот про то, что все было не напрасно, так он говорил». «А дальше танцарь всем командует танцевать», — напомнила Зина. «Точно, но это уже к делу не относится», — ответил я. «Я этот кусочек к тому привел, что каждый может дождаться того, чего хочет. Надо просто этого сильного захотеть. Вот и памятники, похоже, дождались своего звездного часа». «Лихо завернул», — задумался Борис Николаевич. «Ну ладно, не буду тебя больше мучить вопросами. Иди согласовывай статью. Хотя нет, Зина». «Оставь нас на минутку, пожалуйста, одна конфиденциальная тема осталась». Зина молча вышла из кабинета, а он продолжил. «Насчет хотения и дожидания пару слов. Знаешь, какая у меня мечта с детства была? Даже представить себе не могу, Борис Николаевич! Честно, — ответил я ему, — займеть в коллекцию Николаевский червонец. Я же коллекционер, но со стажем». «Все понял, товарищ редактор, поднялся я со своего стула. Я постараюсь, чтобы ваша мечта сбылась и чтобы все остальное тоже не напрасно было». Он нелихо подмигнул, а я повернулся через левое плечо и с троевым шагом вышел из кабинета. Оставил я себе один червонец из склада. Оставил, причем запрятал его очень хорошо. Как знович, что пригодится. Для хорошего человека не жалко — А в статье почти ничего править и не пришлось. Так в паре мест поменял слова местами и еще одну фразу предложил убрать. Зина согласилась без слов. А вечером я сидел в своей комнате и сочинял синопсис представления к первому сентября, грязя карандаш фабрики Сакко и Ванцетти. «Если кто-то не знает, кто эти люди, то скажу». Рабочие анархисты, оба выходцы из Италии, жившие в Бостоне, борцы за права рабочих. Их несправедливо обвинили в разбойных нападениях и казнили обоих на электрическом стуле, а прогрессивная общественность подняла их как факел, так сказать, в борьбе за все хорошее. Но хватит про эти давние дела. Давайте лучше про современность». Результатом моих двухчасовых мучений стал коротенький сценарий на полтора тетрадных листочка. Там я честно передрал школьные темы выступлений команды КВНа, Федора Двинятина, ХАИ и Новосибирского университета. Все, что вспомнил, 10 штук сценок образовалось. Если на каждую по пять минут плюс подходы с перерывчиками, на полтора часа вполне можно растянуть. Пойдет. А совсем уже вечером мне позвонил друг мой, Колька, и предложил выйти на разговорчик. Вышел, как тут отказать? «Привет», — сказал он, — «это правда, что люди про клад болтают?» «А что люди болтают?» — решил уточнить я. «Что вы с Ленкой его сегодня нашли и сдали в КГБ?» «Да, Коля, это чистейшей воды, правда. Это тот самый из ЛТО?» — Нет, конечно, не было в ЛТО ничего, а тут простое совпадение, — попытался прогнать пулю я. — Странное совпадение, — изучающим взглядом посмотрел на меня он, — чтобы за неделю в разных местах найти два клада. — Один клад, Коля, один. В ЛТО не получилось, а здесь свезло. Как там в песне пелось... Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь ни била. Лишь бы все это все не напрасно было, автоматически продолжил он. Ты, выходит, дождался. Выходит, что да, и деньги тебе за него дадут. По закону же там 25%, что ли, полагается. Если не фальшивки, это туда что-то перечистят. Слушай! «Раз уж мы вместе начинали поиски, то я считаю, что должен тебе. Говори, какая у тебя мечта есть, постараюсь выполнить». Куля смешался и некоторое время молчал, смотря в землю, а потом, наконец, сформулировал предложение. «Хочу стать знаменитым артистом и сыграть в чем-нибудь типа 17 мгновений весны». «Главную роль желательно». Ну, это знаешь, что-то из ряда поймать жар птицу и зажарить ее на сковородке, ответил я, немного подумав. Проще-то, ничего нету. Но, видя вытянувшуюся физиономию, друга тут же добавил. Мой клад в этой теме тебе никак помочь не сможет, но твердо обещаю, что в театральной студии Дворца культуры я тебе точно одну главную роль выторгую, а дальше уж как получится. Годится! Коротко бросил Коля. «Когда там завтра у вас встреча с начальником студии?» «В два часа. Подходи. Мы тебя в фойе ждать будем». «Мы это кто?» «Ну, я, Лена, Таня и, наверное, Басой подгребет. Хотя я не очень в этом уверен». «Басой – это хорошо». «Совсем непонятно», бросил Коля. «Но тогда до завтра, Витек». «Больше в этот день совсем ничего не произошло».